И вот что любопытно иногда закрепляется не на детях, а на чувствах, совершенно любви, предметах, оно распространяется, когда говорят, что у нее замечательное ожерелье, и влюбляются в него из любопытства, вот что должен поставить себе свои задачи институт, который вы создаете на Урале. И Это-то я и передам Черпанову, тем более, что у меня есть данные, что он, ты как провинциал, как раз мало занят любопытством, а мыслит конкретно. Это чрезвычайно ценное качество у всякого провинциала. Качество, которое теряют люди столицы. Вот первая и основная задача института. И рада я, что вы собираете сведения, и тем более обратились ко мне, — Все? — спросил доктор уныло. — Нет. — Еще есть шестой способ. Он очень короткий. Сусанна наклонилась и поцеловала доктора. Тут вспыхнул настолько, насколько перед тем побледнел от обиды, что она не так поняла или не хотела понять его. Он вскочил, Я видел, как он внутренне боролся. Ему и хотелось действовать, но с другой стороны страшно хотелось проверить мысли, которые возникли в нем по поводу поцелуя. Преодолел и последнее. Он встал прямой и низенький, и держа руку возле уха, размышляя и классифицируя, причем он не мастер был на классификацию, П и Ц Бегали как хотели, да он и не признавал логики традиционной. Словом, у него была такая сумятица во взоре, что Сусанна сидела совершенно разинувший рот. И хотя холодность из нее выкачал Черпанов, и она остывала, но тут она была поражена, смотря как задумчиво выходил доктор, и как многозначительно раили мысли возле его поднятой руки. В лице ее я увидел страх. Когда мы мчались по коридору, нам встретился Носль. Он посмотрел на нас испуганно. Он был с каким-то мешком за плечами и с кошелкой в руках. Отметнулся прочь, доктор пробежал мимо него торжественно. Он мгновенно разделся, и мы легли на матрас. Доктор, видимо, чувствовал необычайное возбуждение. Он катался сбоку на бок, завернувшись в одеяло. Мне тоже не спалось. Он сел и поднял ладонь к уху. Я попросил его погасить свет и говорить про себя. Заметили ли вы, как на нас воззрелся Носль? Я устал. Избавьте меня от ваших выдумок. Он увидел соперника. Носль. Чем больше я думаю, тем он встает передо мной с большей опасностью. Но ли необходимо смеять, Смех сразу донесется до Сусаны, и она утром посмеется вдоволь. Да, уже одно то, что я подсмеялся над трошенным и тем заработал поцелуй, она смеялась вдоволь. Ну, мало ли кто получал от нее поцелуй, вы ничего не знаете. «Ну, правда, с носом будет труднее». Он вскочил и накинул на ноги туфли, на плечо одеяло. «Надо идти немедленно. Пока ночь я чувствую в себе гуманность, иначе возбуждение пропадет, и легкая шутка, которая во мне сейчас исчезнет. Мысли ускользнут». Я знал, что все-таки мое присутствие его способно сдерживать. Затем я не желал будить Черпанова, Накинув то же одеяло, я побежал за ним. Доктор несся по коридору. Из-под развивающегося одеяла видны были штрипки, и волосатые ноги. Он придерживал одеяло левой рукой. Носль все еще стоял у дверей своей комнаты, прислушиваясь к голосам, доносившимся оттуда. Он косо ухмыльнулся, хотел было пожаловаться, начал было, да был, знаете, случайная вещь.